Явно американец. Он пил белое вино и был похож на студента, который будет до бесконечности мусолить свой бокал, потому что у него нет денег заказать себе еще. Возраст не имел значения, рост подходящий. Эдрин направился прямо к нему. «Привет». «Привет», — ответил юноша. «Можно сесть? Хотите, я вам что-нибудь закажу?» «Почему бы нет?» Эдрин сел за его столик. «Учитесь в Сорбонне?» не -а. The Col де Бозар. Я классно рисую с натуры. За 30 франков могу вас нарисовать. Как?» «Нет, спасибо, не надо. Но я заплачу вам куда больше, если вы согласитесь оказать мне услугу». Студент окинул его подозрительным и немного презрительным взглядом. «Я не занимаюсь контрабандой, так что кончайте эти штучки, я уважаю закон. Я тоже. Я юрист, государственный обвинитель, если угодно. У меня есть карточка. Что-то не похоже. Выслушайте меня. Ну, сколько это будет стоить? Пять минут времени и бокал сухого? В половине десятого утра Эдрин вышел из лимузина перед стеклянными дверями авиакомпании САС в аэропорту Шарля де Голля. На нем было длинное расклешенное пальто белого цвета. Вид идиотский, зато не заметить его было невозможно. На голове красовалась широкополая белая шляпа, глубоко надвинутая на глаза, так что лицо оказывалось в тени. На носу темные очки в большой оправе, скрывающие половину лица, а на шее голубой шелковый шарф, выбивающийся из-под воротника пальто. Водитель лимузина открыл багажник и подозвал носильщиков, знаком указывая им на своего важного пассажира. Три огромных белых чемодана водрузили на тележку под причитание Эдриана, что багаж растрясли. Он двинулся к стойке регистрации САС. «Башка трещит», — раздраженно сказал он клерку, намекая на муких мухи, на похмелья. «Буду вам признателен, если вы избавите меня от волокит. Я прошу загрузить мой багаж в последнюю очередь. Пусть он тут стоит у конвейера до окончания погрузки. Мне всегда оказывают такую услугу. Ваш сменщик вчера уверил меня, что проблем не будет». Сидящий за конторкой клерк изумился, но промолчал. И Адриан бросил билет на стойку. «Выход номер 42, сэр», — сказал клерк, возвращая ему билет. Посадка начинается в 10. «Я подожду здесь», — ответил Адриан, указывая пальцем на пластиковые стулья за заграждением. «Не забудьте о моей просьбе относительно багажа. Где тут мужской туалет?» Без двадцати минут 10 высокий худой парень в штанах цвета хаки, ковбойских сапогах и американском солдатском бушлате вошел в аэровокзал. Его подбородок украшала бородка, а голову — широкополая австралийская шляпа. Он пошел в мужской туалет. Без 18 минут десять Эдриен встал с пластикового стула и стал пробираться через толпу. Он толкнул дверь с буквой «М» и вошел в туалет. В кабинке они наспех обменялись одеждой. «Ну и дела. Вы клянетесь, что в это дурацкое пальто ничего не вшито. Оно такое новое, что на него даже пыль не успела сесть». «Вот билет, идите к выходу 42. Можете выкинуть багажные квитанции мне наплевать. Если, конечно, вам не нужны чемоданы, они чертовски дорогие. И в Стокгольме меня никто не повяжет, вы гарантируете? Да, только показывайте свой собственный паспорт и не утверждайте, будто вы это я. Я просто отдал вам свой билет и все дела. Вот записка для доказательства. Поверьте мне, никто вас и пальцем не тронет. Вы не знаете, где я, и никакой доверенности я вам не оставил. Все». «Вы, конечно, чокнутый, но вы оплатили мне колледж за два года вперед и еще подбросили деньжат на карманные расходы. Вы клевый чокнутый. Будем надеяться. Ну-ка, подержите зеркало». Эдриан приклеил к подбородку бороду. Борода пристала мгновенно, он осмотрел свое отражение в зеркале и остался доволен. Потом надел австралийскую шляпу, чуть сдвинув ее на лоб. «Ну ладно, пошли. Вид у вас отличный». Без десяти-десять мужчина в длинном белом пальто, в белой шляпе, голубом шарфе и темных очках прошествовал мимо стойки авиакомпании SAS к выходу номер 42. Тридцать минут спустя бородатый молодой человек, явно американец в потрепанном армейском бушлате, в штанах цвета хаки, в высоких сапогах и широкополой шляпе, выскользнул из мужского туалета, влился. Толпу и направился к выходу из аэровокзала. На улице он сел в такси и сорвал бородку. «Я Луэллин!» — крикнул он стюардессе авиакомпании «Аэрофрик», стоящей у выхода на летное поле. «Простите, я опоздал. Я успеваю?» Миловидная негритянка улыбнулась и ответила с французским акцентом. «Впритык, мсье, мы уже дали последнее объявление. У вас есть ручная кладь?» Нет. В 23 минуты 11-го авиакомпании «Аэрофрик» вырулил на взлетную полосу номер 7. В 10.28 самолет был в воздухе, он опоздал всего на 13 минут. Человек, назвавшийся «Луэллином», сидел у иллюминатора. Австралийская шляпа лежала на пустом кресле слева. Он почувствовал, как косметический клей затвердевает на коже и с некоторым изумлением потер подбородок. Фокус удался. Он ушел от преследования. Человек в светло-коричневом габардиновом пальто сел в самолет авиакомпании «САС» до Стокгольма в 10.29. Вылет задерживался. Спускаясь в салон экономического класса, он прошел мимо экстравагантно одетого пассажира в длинном белом пальто и белой шляпе. Он подумал, что преследуемый объект — просто набитый дурак. А кто же он из щеколи надумал так вырядиться? — В 10.50 самолет, следующий рейсом до Стокгольма, поднялся в воздух. Он опоздал на 10 минут, обычное дело. Пассажир экономического класса снял пальто. Он сидел в первом ряду салона наискосок от объекта наблюдения. Когда шторки, отгораживающие салон первого класса, раздвигали, как сейчас, ему хорошо был виден высокий мужчина в белом пальто. Через двадцать минут после взлета пилот отключил световое табло. Щеглевато одетый пассажир первого класса расстегнул ремень безопасности, встал и снял ослепительно белое пальто и белую шляпу. Человек, сидящий сзади в первом ряду экономического класса, едва не вскочил со своего кресла, обомлев от неожиданности. «Черт дери!» — пробормотал он. Глава двадцать седьмая. Эндрю, прищурившись, вгляделся в выхваченный тусклым светом фар-дорожный знак. Уже рассвело, но клочья тумана еще стелились по земле. Милан — пять километров. Он гнал всю ночь, взяв на прокат самый быстроходный автомобиль, какой мог найти в Риме. Ночная поездка резко повышала его шансы уйти от возможной погони. Преследователя выдадут фары на длинных участках неосвещенного шоссе.